Бани Единственное место, которого ни один москвич не миновал, это бани. И мастеровой человек, и вельможа, и бедный, и богатый не могли жить без торговых бань. В 80-х годах XIX века всемогущий хозяин столицы, военный генерал-губернатор Долгоруков, ездил в Сандуновские бани, где в шикарном номере семейного отделения ему подавались серебряные тазы и шайки. А ведь в его дворце имелись мраморные ванны, которые в то время были еще редкостью в Москве. Да и не сразу привыкли к ним москвичи, любившие по наследственности и венечком попариться, и отдохнуть в раздевальной, и в своей компании язык почесать. Каждое сословие имело свои излюбленные бани. Богатые и вообще люди со средствами шли в дворянское отделение. Рабочие и беднота – простонародная, запятак. Вода, жар и пар одинаковые, только обстановка иная. В литературе о банном быте Москвы ничего нет. Тогда все это было у всех на глазах, и никого не интересовало писать о том, что все знают. Ну, кто будет читать о банях? Только в словаре Даля осталась пословица, очень характерная для многих бань. Торговые бани других чисто моют, а сами в грязи тонут. И по себе сужу. Проработал я полвека московским хроникером и бытописателем, а мне и на ум не приходило хоть словом обмолвиться о банях, хотя я знал немало о них, знал бытовые особенности отдельных бань. Встречался там с интереснейшими москвичами всех слоев, которых не раз описывал при другой обстановке. А ведь в Москве было 60 самых разнохарактерных бань, и кроме того, все они имели постоянное население, свое собственное, сознававшее себя настоящими москвичами. «Даже в моей первой книге о Москве и москвичах я ни разу и нигде словом не обмолвился и никогда бы не вспомнил ни их, ни ту обстановку, в которой жили банщики, если бы один добрый человек меня носом не ткнул, как говорится, и не напомнил мне одно слово, слышанное мною где-то в глухой деревушке, ни то бывшего Зарайского, ни то бывшего Коломенского уезда. Помню одно лишь – что деревня была вблизи Аки, куда я часто в 80-х годах ездил на охоту. Там среди стариков, местных жителей, я не раз слыхал это слово, а слово это было «мы москвичи». И с какой гордостью говорили они это, сидя на заваленках у своих избёнок. «Мы москвичи!» И приходит ко мне совершенно незнакомый, могучего сложения с седыми усами старик, «Вас я десятки лет знаю, и последние книги ваши перечитал. Уж извините, что позволю себе вас побеспокоить». Смотрит на меня и улыбается. «За вами должок есть!» Я положительно удивился. «Новых долгов у меня нет, а за старые с ростовщиками за меня революция рассчиталась. Спасибо ей!» Так ему и сказал. «Да вот в том-то и дело, что есть!» И долг обязательный. Кому же это я должен? Вы всей Москве должны. В ваших книгах обо всей Москве написали, и ни слова не сказали о банях. А ведь Москва без бань не Москва. А вы Москву знаете, и грех вам не написать о нас, старых москвичах. Вот мы и просим вас не забывать бань». Мы делились наперебой воспоминаниями, оба увлеченные одной темой разговора, знавший ее каждый со своей стороны. Говорили беспорядочно, одно слово вызывало другое, одна подробность другую, одного человека знал один с одной стороны, другой с другой. Слово за слово, подробность за подробностью рисовали яркие картины и типы. Оба мы увлеклись одной целью – осветить знакомый нам быт со всех сторон. Вот я еще в силах работать, а как отдам все силы Москве, так уеду к себе на родину. Там мы ведь почти все москвичи. Вот почему нам обидно, что вы нас забыли. Ваша аудитория гораздо шире, чем вы думали, озаглавливая книгу. Они не только те, которые родились в Москве, а и те, которых дают в Москве области, так... Ярославская давала Половых, Владимирская – Плотников, Калужская – Булочников. Банщиков выдавали три губернии – Рязанская, Каширская и Веневская. Так из поколения в поколение шли в Москву мужчины и женщины. Вот и я привезен был десятилетним мальчиком. Когда еще не было железных дорог, ребятишек привозили в Москву с попутчиками на лошадях. Какой-нибудь родственник, живущий в Москве, также с попутчиком приезжал на побывку в деревню, одетый в чуйку, картуз с лаковым козырьком, сапоги с калошами и на жилете часы с шейной цепочкой. Все его деревенские родные и знакомые восхищались, завидовали, слушая его рассказы о хорошей службе, о житье в Москве. Отец, имеющий сына 10-12 лет, упрашивал довести его до Москвы к родственникам в бане. Снаряжают мальчонку чуть грамотного, дают ему две пары лаптей, казинетовую поддевку, две перемены домотканного белья и выхлопатывают паспорт, которым приходилось прибавлять года, что стоило денег. В Москве мальчика доставляли к родственникам и землякам, служившим в какой-нибудь бане. Здесь его сперва стригут, моют, придают ему городской вид. Учение начинается с географии. Первым делом показывают, где кабак и как в него проникать через задний ход, потом где трактир, куда бегать за кипятком, где булочная. И вот будущий москвич вступает в свои права и обязанности. Работа мальчиков, кроме разгона и посылок, Сливалось с работой взрослых, но у них была и своя специальная. В два небанных дня недели, понедельник и вторник, мальчики мыли бутылки и помогали разливать квас, которым торговали в банях. А в банные дни готовили веники, которых выходило особенно по субботам и накануне больших праздников в некоторых банях по три тысячи штук. Веники эти привозили вазами из глухих деревень, особенно много из-под гжели, связанные лыком попарно. Работа мальчиков состояла в том, чтобы развязывать веники. В банях мальчики работали при раздевальнях, помогали и цирульникам, а также обучались стричь ногти и срезать мозоли. На их обязанности было также готовить мочалки. С пяти часов утра до двенадцати ночи голый и босой человек только в одном коротеньком фарточке от пупа до колена работает беспрерывно всеми мускулами своего тела при переменной температуре, да еще при том все время мокрый. За это время он успевал просыхать только на полчаса, в полдень, когда накидывал на себя для обеда верхнее платье и надевал опорки на ноги. Это парильщик. Он не получал ни хозяйских харчей, ни никакого жалования. Парельщики жили подачками отмывшихся за свой каторжный труд в пару, жаре и мокроте.